Гласия. Клана ледяных виверон. Нариэль крепко вжал изображение ледяных кристаллов и кивнул старейшина. Позади стоял его отец. Будь осторожен, никто не знает, что может скрывать вход в эти древние руины. Личность императора мира полна загадок и неопределенностей. Все в порядке, отец. Я ценю твою заботу, но мы обязаны добраться до сердца Вселенной ранее. Чем это сделает клан Огоненного Крыла? От этого зависит судьба не только нашего клана, но и всей Иридии. К тому же со мной ледяная печать. Ален кивнул, понимая, что вырастил отличного наследника. Фигура Нориэля на медленно скрылась в светящемся проеме.